На рынке было не так многолюдно, как обычно. Дороги заваливало снегопадом так, что большинство торговцев из колхозов осталось сидеть по домам, ждать летной погоды. Не все, разумеется, но все же обычной толпы не было. Стоянку тоже никто еще не почистил. Машины стояли кое-как, в крифе, и в кость, куда кто сумел доехать по разъезженному грязноватому снегу. Мы с Федькой попрятали длинноствол под задним сиденьем кюбеля чтобы с собой его не таскать, глаза не мозолить, ну и чтобы не украли его при этом. Пошли, перешагивая через надавленные колесами машин в снегу маленькие валы к воротам, где в деревянном, малость покосившемся домишке, квартировала охрана. Оттопав снег с ботинок на крыльце, прошли в скрипучую дверь, обитую изнутри толстым войлоком. Подумалось даже где-то в глубине сознания, что неплохо было бы этот войлок на обратном пути реквизировать, и пустить на утепление Кюбеля. Жаль только, что мешать будут, наверняка. Из узкого и темного тамбура вошли в довольно просторную светлую комнату, стены которой были незамысловато оклеены старыми газетами, а мебель состояла из одного стола, одного же стула и нескольких огромных дермантиновых диванов с высоченными спинками, стоящих вдоль стен. За столом сидел невысокий седой мужик с короткой бородкой, одетый в толстый свитер с тряпочными вставками на локтях и плечах, с повязкой начальник караула, который сейчас сосредоточенно вписывал длинное слово в кроссворд. Еще двое в военной форме, без погон, но с красными повязками, играли в шашки. Глянули на нас мельком и вернулись к своему занятию. — Чем могу помочь? — вопросительно посмотрел на нас седой, отложив карандаш. «Мы из Горсвета», — чуть не хором представились одновременно, показав удостоверение. «Хотели бы с одним вашим сотрудником пообщаться, если не возражаете». Закончил фразу уже я. «Горсвет?» — явно удивился мужик. «Да, один случай нападения темной твари расследуем. Аномальный вроде как. А ваш человек свидетелем получается». Выдал я необходимую дозу полуправды. «Да? И кто же?» Константин Ляхов. Есть такой? Есть, есть такой. Сейчас на службе. Закивал головой начальник караула. На обходе сейчас. Подождете? Подождем. Что же еще остается? Ждали на диване. Федька курил. Тут не запрещалось, к его счастью. Ляхов пришел минут через двадцать. Не один, а в компании с еще одним охранником. одетые в добротные короткие полушубки и На ремнях пистолеты в кобурах и дубинки деревянные с обтянутыми резиной ручками. Оба парня высокие, блондинистые, лет по 25 каждому. — Костя, тебя люди ждут! — показал в нашу сторону Ночкар. Мы разом поднялись навстречу, и взгляд Кости стал явно настороженным. И пока эта настороженность не переросла в неконструктивную неприязнь, я разлыбался широко, протянул руку и представился. — Владимир Бирюков, из Горсвета. — Горсвета? — с таким же, как у начальника, недоумением переспросил тот. — Да, Горсвета, — подтвердил я. — Можем поговорить? Про один старый случай расспросить хотелось бы. — Чайку может? — предложил Федька. — С булочками и всем таким. Булочкам Ляхов противостоять не смог. Отпросился на четверть часа у начальства и пошел с нами в сторону чайной. Быть на базаре и туда не зайти — почти что преступление, если объективно. Так что Федька первым сказал то, что у меня только лишь формулировалось. «Тихо сегодня, как я погляжу!» — сказал я исключительно для завязки разговора, когда мы вновь вышли на улицу. «Да заносов бояться!» — спокойно, — подтвердил Ляхов. «Работы почти нет». «А так, много ее?» «Да по-разному. В выходные постоянно проблемы. То подерутся, то вообще до поножовщины. Сами знаете, какой народ у нас здесь. Нервный все больше». На прошлой неделе до стрельбы дошло, какой-то дурак с пьяну сначала в торгаша пять раз из Вальтера пальнул, а потом себе в башку. «Убил?» — уточнил Федька. «Торгаша? Кого-нибудь!» «Торгаш за прилавок залечь успел, не царапинки, а себя, да, убил. Мозги раскидал». «А с чего вдруг?» «Да хрен его знает!» — пожал плечами Ляхов. «Мало у нас здесь такого случается, что ли? Я по первости, как сюда попал, тоже подумывал себе пулю в башку закатать, да не мучиться дальше». «Как с карьера в порт в охрану перешел, и то, как праздник было. А там...» — он ткнул большим пальцем куда-то себе за спину, подразумевая прошлую жизнь. «В банке работал, чисто все тепло, девушки вокруг, корпоративы, друзья. Сами посудите, каково все это сменить». «Это понятно. Тут он прав. Тут статистику по самоубийствам и убийствам глянуть жить не захочешь. Если бы они не непрерывно попадающие сюда новички, тут бы все обезлюдило давно». На встречу нам попался еще один парный патруль охранников, которые кивнули Ляхову, с любопытством глянули на нас и прошли мимо. В чайной тоже было непривычно немноголюдно, и половина столов свободна. Что для этого времени вообще аномалия. Зато принесли все быстро. Молодая, конопатая, толстушка-официантка скоренько расставила по небольшому чайнику каждому и по тарелочку выпечки. Лично я ватрушки взял. Парочку. Очень здесь хороши. Константин время тянуть не стал, сразу запихал в рот чуть ли не половину пирожка, промычав с усилием. «Так о чем говорить будем?» «Ты когда в порту работал, там случай был. Человечка с баржи, карась, тварь подрала. Помнишь такое?» Подумал Ляхов всего пару секунд. Потом кивнул согласно. «Отлично!» — достал я из сумки блокнот. «Ты машину с покусаном выпускал, а водителем был Играшин. «Васька Играшин, все верно!» — опередил меня Ляхов. — Знакомы с ним? — Сейчас не очень, а тогда общались. Он часто в порт приезжал и стоял там подолгу, так что доводилось поболтать. — А он вообще на кого-то работал или на себя? — На кого? — Константин задумался, даже жевать прекратил. — Он вообще при красе был, но что-то еще было. — Ну да, он на магазинчика этого работал, как его. На советской у него еще ликероводочный. — Червонцева? — сходу вспомнил Федька. «Вот-вот, на него!» — закивал Ляхов. «Он и товар с карася брал, тому возил и на баржу что-то привозил. В общем, я даже и не пойму, где у него основное место работы». «По-всякому бывает», — сказал я и задал следующий вопрос. «А заехал он тогда через тебя же, так?» «Через меня, точно помню». «А с чем?» — перехватив его непонимающий взгляд, расшифровал вопрос. «Привез что-то или что-то забирал Хм. вроде иду привез». — не совсем уверенно сказал Константин. — Он всегда перед рейсом приезжал. Вроде из магазина привозил весь набор жратвы на рейс. Ну и тогда, наверное, что ему еще делать было? — А чего за интерес у вас? Вы же вроде монстрами занимаетесь. — Монстрами, — сказал я, решив, что не надо напрягать собеседника излишними подозрениями. Надо и о монстрах поговорить. — Как вообще нападение произошло, помнишь? — Я не видел. Я же на КПП был. — «Заорали, стрельба началась, потом Васька со своим фургоном едет. А с ним в кабине Пашка длинный сидит, лица нет и свет на ногу. А кто там был вообще? Ну, там, где все случилось?» «Блин!» — опять озадачился Ляхов. «Сейчас так запросто и не скажу. Ну, экипаж Карася был, Васька, значит, и кто-то еще. Был еще человек, даже не знаю, как его и звали. Он редко появлялся, всегда приезжал на М-ке черный. Номер не помнишь?» — Не, в журнале должен быть. Да там и имя его должно быть записано. Он тоже в мою смену приехал. Он с Серых и Валиевым общался обычно. Но редко бывал, я его пару раз всего видел. — Точно, имена в журнал записывались, в этом я убедился. — Ничего, доедем и до порта, и опять посмотрим. Мы уже дорогу выучили. — А Играшин, наверное, все видел, что там и как случилось. — Видел, ясное дело. Отпив чайку и закусив остатками пирожка, сказал Ляхов. Он там с ними и был. Потом с ним виделись? Пару раз, случайно, уже здесь, когда он на базар приезжал. А что? Да нам бы у него подробности узнать. Не знаете, где живет и где его искать? Не, не знаю. Покачал головой Ляхов. Друзьями не были, так, болтали просто. А что такого странного в нападении? Все как обычно, вроде. Кинулась тварь, укусила кого-то, застрелили. «Это на первый взгляд так», — отбрехался Федька. «А так несколько нестыковок интересных вылезло». «А, ну да, Пашка Длинный у вас в Горсвете же работает теперь, так?» «Он рассказал». «Точно!» — подтвердил его догадку Федька. «Знакомы?» «Да, и общаемся даже». «Это плохо, что они общаются. Так информация про то, куда мы ходим и кому какие вопросы задаем, до да Паши и тех, кто за ним стоит, дойти да слишком быстро может. Это нам точно не в кассу, но...» «Хрен ли тут поделаешь?» «Осторожнее надо быть и быстрее». В общем, на этом и попрощались. Ляхов допил свой чай и заторопился в караулку. А мы с Федькой еще пару минут посидели и тоже пошли к воротам. Стоянку уже чистили, знакомый Студебекер с отвалом неторопливо катился по ней, отталкивая валы снега в стороны, а заодно перекрывая выезд целому ряду машин. Пришлось взяться за лопату, которая, к счастью, входила в стандартный инструментальный комплект кюбеля и через пять минут энергичной работы проезд был пробит. «Куда теперь?» «Куда?» — переспросил я. «Да я бы, пожалуй, опять с Шалвой потолковал». «Зачем?» — удивился Федька. «Если у хозяина того газона и его водителя все дела на Советской, то Шалва его как облупленного знать должен. Расспросим осторожненько». «Червонцы и так все знают». «Где газончик обычно стоит или стоял, знаешь?» — повернулся я к нему. Федька чуть смутился, помотал головой. — Не, ни хрена! — Аршалва может знать, как мне кажется. — Может. Давай в шашлычную. Советская была вполне прилично почищена, но снег валил все сильнее и сильнее. Машины ехали с включенными фарами, хотя до темноты было далеко. Прохожие все больше и больше напоминали снеговиков. Снег на одежде таять не успевал. Приткнулись возле шашлычной и зашли внутрь где и узнали, что Шалва поехал в Хинкальную. В Хинкальную, как оказалось, он не приезжал, из чего я сделал вывод о том, что его нужно искать в гостинице. И точно, прямо у ее подъезда заметили большой пикап, додж сороковой модели, то есть с закрытой, как у нормальной машины, кабиной. В моей действительности такого в Ленд-Лизе не помню, а здесь частенько попадается. И если бы попалось мне, точно не отказался бы. Там и полный привод, и не течет, и в кабине тепло. А шалва на нем еще всякое нужное для своей работы возит. Все же три четверти тонны грузоподъемность. «За любезностями приехал», — догадался я, паркуя Кюбеля прямо за его машиной. «Зачем?» — не понял Федька. Пришлось объяснять, пока до подъезда гостиницы шли. Он посмеялся. Обстучали обувь, а железную решетку вошли в тамбур, где нам посветили в глаза. «Шалва здесь?» Просил я узнавшего меня портье, расстегивая куртку. «Скоро будет!» — ответил он после секундной паузы. «Вы в бар?» «Да, наверное». «Пойдемте, я вам налью, чего скажете». Поднялся тот из-за стойки. «Ага, Ира, видать, в баре тоже нет. Угадал я, получается». «Ох, дождется Шалова, Заложит его кто-нибудь из персонала жене. А может, ей все равно?» «Пивка, наверное» предположил портье, зашедший за стойку. — По одной можно, я думаю! — высказал свое мнение Федька, посмотрев на меня. — Ладно, уговорил, речистый! — вздохнул я и кивнул. Тот быстро наполнил две кружки, поставил перед нами на столик и присовокупил к ним вазочку ржаных соленых сухариков. В баре было пусто, да и это понятно. Здесь постояльцы все больше по делу приехали. А сейчас самое время для дел, а дела опять же в городе. Так что мы просто сидели в полной тишине и смотрели, как за зарешоченным окном валит снег и проезжают редкие машины. Сначала в баре появилась Сира, довольная, раскрасневшаяся, которая, увидев нас, чуть смутилась, но все же не сильно. А уже следом за ней зашел с слегка озадаченным видом. Портье ему сказал, что ищет. «А, -а, -а, -а, -а, а — заметно обрадовался он, убедившись, что это всего-навсего мы. «Володя, Федя, как дела?» «Твоими молитвами, Шалва», — ответил Федька и спросил в свою очередь. «Посидишь с нами? Совет нужен или консультация, или как хочешь назови». «Сяду, чего не сесть? Ирочка!» — обернулся он к буфетчице. «Мне тоже кружечку налей. Вам еще по одной?» «Нет, мы эти только начали», — отказался я, попутно заметив некую гримасу неудовольствия у Федьки на лице. «Ну да, тут тепло, тихо, хорошо». Пиво вкусное, можно до завтра сидеть. А по результатам разговора с Шалвой нам черт знает, куда еще ехать придется и что делать. Нет, по кружечке пока в самый раз. Не зря говорится, что кружка в обед шаг в неизвестность. Ира наполнила оловянную кружку, передала шалве через стойку. Он с кряхтением, вес все же уселся с нами. Шалва, нам бы про Матвея Червонцева расспросить, сказал Федька. А зачем он вам? «Не он. Человека одного ищем. Вроде на него работал. А может, и работает». «Как зовут?» — сразу спросил Шалва. «Может, я знаю?» «Василий Играшин на газончике с маленьким кунгом ездил». Выложил я ему практически полный запас наших знаний. «Знаю Играшина», — уверенно заявил Шалва. «Но он не водила. Да, он это, Раквия. Он как охрана при Матвее всегда был. А водил и не был, точно говорю». У Матвея даже свой шофер другой, и с Матвеем он и переехал, кажется. Куда переехал? насторожился я. Матвей здесь с кем-то поссорился из руководства городского. Не сильно, я думаю, иначе вообще сосвету жили бы его. Но имущество в городе он больше распродал. Шалва постучал ладонью по подоконнику, добавил: Этот дом его был, да? Я купил. Ты куда переехал-то? Спросил уже Федька. В Сальцево? — Зачем Сальцева? В Захолме перебрался. Зато там теперь большим человеком стал. Первая э, раквия... Акула, да. Продукты перекупает, лесопилка его. Там все скупил, там и живет теперь. Здесь, в Углегорске, у него автосервис только остался, насколько знаю. Он официально долю свою продал кому-то, но все равно он ему принадлежит. — А что за сервис? — вытащил я блокнот и карандаш. На Коминтерна, рядом с базой Разведбата, знаешь? А, знаю! закивал Федька. Хороший сервис. Мне там пусковую пневматику на Опеле ставили. Так это его? Его, его! подтвердил Шалва. Неплохо развернулись, прибыльное место. У них раньше и горбезопасности машины чинились, и администрации пока крыша была оттуда. А кто крыша? спросил я. А у Про, насколько помню. — Я с ним человека оттуда часто видел. Айваром зовут. Башкир, из этого самого УПРО. — Не Валиев фамилия? — выстрелил я наугад. — Да, Валиев, точно! — подтвердил Шалва. — Кто-то сказал мне. У нас тут не Москва. Все равно все всех знают. — Опа, вот оно как. Все интереснее и интереснее. Милославский с горбезопасностью в друзьях. А про начальника УПРО говорят Бабинова — что он с нашим профессором чуть не вдёсно лобзается. Серых — кровь от крови и плоть от плоти ведомства Милославского, опять же. Валеев из Упродов, то есть опять прямая связь. И что это? Раскол или так было задумано? Нет, так задумано быть не могло. Милославский с ума сходит по результатам работы Серых. если бы так всё и замышлялось, то не было бы всей этой отчаянной суеты. Раскол всё же? Но, блин, немалый раскол получается. Целая не то что банда, а структура отвалилась, так? И не просто отвалилась, а продолжает существовать. И как Рому коррумпированного тварь порвала? Нет, я понимаю, что свидетели и все такое, но... И почему Рому? Причем тут Рома? Что Рома мог знать и что видеть? А ничего. Не знал он и не видел ничего. А кем Валиев этот в упро работал? Не знаешь? Э, кто будет мне рассказывать? Удивился Шалва вопросу. «А что потом случилось? Горбезопасность Червонцева больше не прикрывала?» «Так выходит, да?» — подтвердил Шалва. «Тут Тенго он. Тенго, помнишь?» Дождавшись моего кивка, Шалва продолжил. «Тенго больше про это знает, потому что сам понимаешь, кто кому крыша, да?» «Это я понимаю. Тенго — племянник, в разведбате не последний человек. Кто еще будет дядин бизнес прикрывать?» — Надо бы побеседовать с ним, парень он неплохой. И пили уже вместе. — Если с ним поговорить, польза будет? — спросил я на всякий случай. — А поговори, может, и будет, — ответил Шалва. Посидели еще, но больше ничего особо полезного Шалва не сказал. Разве что назвал несколько имен людей, близких к Матвею Червонцеву. Но с этими именами никакие звоночки не звенели. Ничего общего с нашими делами, на первый взгляд, по крайней мере. Переписали всех в блокнот на всякий случай, поблагодарили хозяина, который отказался брать деньги за пиво, и вышли на улицу. Уже темнело, мотор Кюбеля успел остыть, так что я дал ему немного поработать на холостых. — Куда теперь? — спросил Федька. — Я бы на сервис глянул, поинтересовался бы там насчет утепления салона, а заодно и огляделся. — Можно. Если ничего интересного, то, может, и вправду тебе твой гроб на колесиках утеплят. — согласился Федька. — Хотя я на твоем месте нормальный грузовик бы взял. Вон, в опеле моем никаких проблем, тепло и хорошо. — А чего мы тогда все время на моей ездим? — ехидно поинтересовался я. — Так ее не жалко. Улицу опять неслабо засыпало снегом, даром, что чистили проезжую часть совсем недавно. Стало заметно скользко. Кюбель даже чуть буксанул при трогании. Но самоблокирующийся дифференциал замкнулся, и машина легко тронулась с места. Фары больше высвечивали кутерьму у снежинок, чем освещали дорогу. Вспомнилось, что в горсвете говорили о том, что в дни снегопадов нападение темных тварей становится больше всего. То ли люди слишком поздно замечают опасность, то ли сами твари становятся активней. Федька достал папиросу, но курить я ему не дал. Нефиг. — Никакой в тебе душевной доброты! — сказал он, убирая ее обратно в портсигар. Машины, какие попадались навстречу, ехали очень неторопливо, осторожно. Даже подумалось, что эдак придется цепи скоро надевать. Чего не хочется. Они колеса портят. Добрались до площади Коминтерна, большой, грязной, обшарпанной, скудно освещенной. Ворота сервиса были как раз напротив ворот трамвайного депо, в котором теперь размещалась база разведбата. Все как Шалва и объяснил. Остановились под самым фонарем. Вышли, прихватив на всякий случай уже и длинное оружие. Как-то ограниченная видимость, помноженная на темноту, напрягает. Сам сервис располагался в бывшем гараже пожарной части, насколько я понял. Двое больших ворот, рядом с ними дверь в глухой стене, окон, выходящих на улицу, вообще нет. Над воротами и дверями по фонарю, освещающему стену и тротуар перед ней. Звонок. Над воротами вывеска «Автосервис». «Все». «Оглядимся», — шепнул я. Прошли туда-сюда, обнаружили, что за углом гаража еще и ворота, за которыми стояли засыпаемые снегом несколько машин, скудно освещенных фонарем, свисающим с провода. Похоже, что машины или в очереди на ремонт стоят, или уже из ремонта выпущены. Хозяев дожидаются. Сервис как сервис, в общем. Дальний конец двора упирался в стену с дверью, И еще одними гаражными воротами. Звонок оказался на удивление громким. Не ожидал такого. Открылось окно в металлической двери, откуда нам в глаз посветили. Лязгнул замок, дверь распахнулась, пропуская внутрь в тепло. Гараж, в который мы попали, был просторным, на три смотровых ямы. На самой дальней стоял точно такой же блиц, как у Федьки. А на второй, на подпорках, висел старый «Опель Олимпия», под которым о чем-то негромко спорили двое слесарей. «Добрый вечер! Чем могу помочь?» — спросил впустивший нас среднего роста худощавый мужик в чистом рабочем комбинезоне из ткани хаки, явно предназначавшийся для шитья военной формы. На поясе у него висел наган в кобуре Не слесарь, или менеджер, или просто охранник. «Утеплением занимаетесь?» — спросил я, сбивая с куртки снег на бетонный пол. «Обязательно!» — сразу ответил тот. «А что утеплять хотите?» «Кюбеля?» «Можно. Войлоком и брезентом прикроем, чтобы не вытирался. И тент утепляем, и воздуховоды от мотора проводим. Можем даже печку маленькую поставить. Когда сделать хотите?» «А по времени сколько займет?» Федька, пользуясь тем, что на него никто не обращал внимания, неторопливо гулял по гаражу, оглядываясь по сторонам. «Да за день управимся, край за два». «Сколько людей свободных будет?» — сказал мужик в чистом комбинезоне. «Если сейчас договоримся, то панелик заранее нарежем. Останется только прикрепить. Быстро. Машина ведь как корыта с колесами. Везде добраться удобно. И заказывают часто такое. А стоить сколько будет? Только панели или с воздуховодами и с печкой?» На улице забибикала машина. Мой собеседник извинился, выглянув в окошко, затем обернулся ко мне. — Подождите минутку, наша машина пришла. Надо ворота открыть. — Без проблем. Мужик накинул на плечи тулуп и пошел к другой двери, противоположной стене, которая, по моим прикидкам, как раз во двор с машинами и должна была выходить. — Прикрыть? — спросил я мужика, показав свой карабин. — Если в дверях постоите, буду благодарен, — кивнул он. — Опять без проблем. Оно и понятно, вроде все тихо, но ведь темно уже на улице. А значит, некий риск в каждом таком выходе присутствует. Мужик отодвинул засов в двери, в цех ворвалась волна холодного воздуха. Я встал прямо на крыльце, оглядываясь и держа американский карабин наготове. Как я и предполагал, дверь вела во двор, в тот самый, в который мы с улицы через ворота заглядывали. Ничего нового не заметил, разглядел лишь хорошо натоптанную тропу, которая вела из-под моих ног к дверям в дальней стене. «Офис у них там, что ли?» Мой спутник, между тем, распахнул ворота и во двор вкатился серый, как мышь, жук, только непривычно высоко сидящий на зубастых колесах. Машина подъехала к воротам в дальней стене. Из нее выбрался водитель, некто в теплой куртке-бомбере, уже нового изготовления. Распахнул ворота. «Спасибо, заходим!» Сказал менеджер, который, между тем, успел закрыть на замок ворота во двор и вернулся к двери. «Без проблем», — в очередной раз повторил я, задумавшись. А задумался потому, что увидел в глубине того второго гаража газончик с кунгом. Номера не разглядел, темно, но машина была именно такой, на которой некто Василий Играшин, вовсе не водитель, а охранник Матвея Червонцева, приезжал тогда в порт. И он же вез тогда покусанного тварью Пашу в госпиталь. «Это что за машина такая интересная?» — спросил я между тем у менеджера. Тоже кюбель, тип 82Е, кузов гражданский, на шасси военной машины для командного состава делали. Супермашина! Вот она как раз и теплая, и удобная и проходимость, как у обычного кюбеля. Так что решил? — Давай по цене прикинем, потом уже решу. — Лады? — Пошли! Кивнул он в сторону своей конторки, над которой на стене висел немецкий автомат. — Вов, да че ты заморачиваешься с этим Ромой? Сказал Феська после того, как я вновь поделился сомнениями. При этом он грыз спичку, потому что покурить перед тем, как сесть в машину, он не успел. А в машине уже я не позволил. Свидетели есть, нормальные, просто люди, тварь убили, ее опять же все видели, твари не дрессируются, адаптантов в городе не может быть. Так что тут все ясно. Совпадение! Ты понимаешь, я вообще не верю в совпадение, если честно, ни в какие. Знаю только, что Рома поимел дела с нами, даже машину мою купил, и сразу помер. А мы, похоже, копаемся в таком дерьме, что за него нам башку снести, как два пальца, сам понимаешь. Это да, но... Мы ехали в сторону порта, поговорить с Иваном. Перед этим заскочили в продуктовый. Я по списку Насти домой еды закупился. А вот теперь в порт. И думал, думал, думал. Кусочки головоломки постепенно складывались в какое-то подобие картинки. Иван, как я надеялся, мог к ней добавить еще несколько, причем ключевых. То, что в городе подспудно шла борьба за обладание секретом ухода с уровня, было ясно уже сейчас. Но вот кто с кем и как боролся, тут никакой покуда ясности. Еще менее ясно, удалось ли действительно пробить проход или ничего из этого пока не получилось. То, что мы оказываемся в центре этой интриги, можно считать невезением, но это при условии, что я хочу остаться здесь, в отстойнике. И в таком случае знак «минус» меняется на плюс. И риск становится лишь сопутствующим. От него просто никуда не денешься. Так, моя машина. Рома же уехал на моей машине, покатил на работу, сделал выписки для меня же, потом вышел на улицу. Где было темно и паскудно, где разглядеть человека можно чуть ли не в упор. Сел в мою машину, по которой меня уже половина города опознавала, и поехал домой. А вот если, например, за ним кто-то следил? Не так. Не за ним, а за моей машиной. Логично ожидая увидеть в ней меня. Просто потому, что я сам не знал о том, что продам Роме тазик. И никто не знал. Этот самый кто-то мог просто ехать следом, поджидать у складов гор имущества, например. Затем на крупе, все выжидая удобного момента. Удобного для чего? В рому не стреляли, даже приняв его за меня. Его, безусловно, разорвала тварь. Тут все по-честному. Действительно, свидетелей множество. — Федь, а как тварь удержать в э, камере, например? — Ну, как? Как на ферме держат? — повернулся Федька ко мне. — Темное место лишь бы закрывалось плотно. По-настоящему плотно. Ну и замок в свете новых веяний чуть посерьезнее быть должен. Они, видишь, умеют простенькие засовы отодвигать. Научились. А к чему ты это? А как сделать так, чтобы в темном месте гарантированно тварь завелась? Хрен его знает. Он заметно озадачился. У Ваньки спросить надо, он в курсе, наверное. Как-то ведь заводят в научных целях. Не ждут же у моря погоды, заведется или нет. Вот именно. На ферме заводят. Серых ушел с фермы, то есть знал, как их заводить. У Червонцева... «Крыши был партнер серых, так? Упрот, А они же и охраной занимаются. И Милославского лично. То есть все, что ферма знает, было известно и им, так?» Из переулка неожиданно выкатился грузовик, подрезав нашу машину и заставив меня выматериться. Кюбель чуть занесло на скользкой дороге, но я его легко выправил. «Ладно, разъехались». «Ты к чему все это?» — переспросил Федька. «Да вот думаю». «Если можно вырастить тварь в темной комнате, почему нельзя ее вырастить в темном кунге?» «Ну, можно, наверное», — чуть озадаченно сказал Федька. «Почему нельзя?» «Можно, точно можно. Все условия соблюдаются. Там же главное то, что помещение должно было людьми посещаться, след ауры человеческой нести, иначе хрен там что окажется, кроме травки». «Ну да, можно. Но только ты вот что скажи». Как сделать так, чтобы тварь напала на того, кто нужен, а не на первого попавшегося? На тебя же, например». «А кто мне рассказывал, что твари всегда атакуют раненого?» «Верно, всегда», — подтвердил Федька. «Блин, дай покурить, я без папироса сейчас думать не могу». «Ты с ней не можешь. Да потерпи еще две минуты, сейчас уже в порту будем. Настя меня грохнет потом, если от одежды табачищем переть будет. Ты мне вот что скажи, почему твари атакуют раненого?» По какому признаку определяют, что он ранен? — Аура! — предположил Федька. — Ну и кровь, наверное. — Вот! — стукнул я по рулю. — А если на кого-то крови брызнуть, как вариант? Просто так, чуть-чуть. Сработает? — Не знаю, надо Ваньку спрашивать. Опять отболтался Федька. — Но может сработать, наверное. А где на Рому брызнуть могли? — На Рому? А где? А вот в машину запросто, она даже не закрывалась. На крупе, например пока Рома ходил в здание. Подойти и брызнуть на сиденье. Ее много не надо ведь, наверное. — Я думаю, что не надо. Блин, фургончик, в кузове тварь. Подождать возле дома или следом доехать. Открыть дверцу, посмотреть шоу и свалить. Так? — Ну, не знаю пока, но как версия, вполне годится. — Вов, тогда тебе точно совсем осторожным надо быть. Ты въезжаешь? Тогда мишень ты. — И ты. — Мля... «Где машина сейчас может быть? В смысле, тазик?» «Чёрт его знает!» — задумался Федька. «Если бы убийство заподозрили, то в гор безопасности, а так у коменданта Ромкиного дома неплохо поинтересоваться было бы. Он должен знать». «После Ивана заедем». Федька только кивнул, после чего поправил на коленях ППШ, перехватив поудобней. Ну и правильно. Территория порта была завалена снегом, в котором нечто гусеничное с отвалом сделало проезды. Что именно их делало, не знаю. Просто за следами плуга шли четкие отпечатки звеньев гусениц. Огней было немного, но основные места освещены. Звук двигателя кюбеля отражался от стен складов, умятый плотный снег скрипел под колесами. Наш отдельский «Шевролет» уже стоял на привычном месте, возле причала, а в рубке Вани-комсомольца горел неяркий свет. Приехал Иван, похоже. Остановились, потом огляделись. Никто на нас не бросился и никто не стрелял. Быстро пробежали по пирсу, заскрепели под ногами сходни. На палубе поскользнулся и чуть не грохнулся. Смесь снега и голого металла оказалась лучше всякого катка. Федька тоже зачертыхался сзади, так что и он оценил. Рубка была заперта, но Иван нас услышал. Я даже постучать не успел, как дверь распахнулась, уронив на темную палубу косой прямоугольник света. «Заходите!» Зашли. Тепло, хорошо. Рубка окончательно превратилась в рабочий кабинет Ивана. «Вань, ты комнату в общаге сдашь обратно?» — спросил Федька, которого, похоже, посетили подобные же мысли. «Не знаю пока, если честно», — сказал Иван, присаживаясь возле печки и приоткрывая скрипучую дверку. Подбросив чуток угля, он дверку закрыл и поднялся на ноги, повернувшись к нам. «Чаем вас напоить?» «Пои, не ошибешься». — сказал я, стаскивая тулуп и вешая его на крючок. — Узнал что-нибудь интересное? Да — Дофига чего узнал! — ответил он со стуком, опустив на конфорку увесистый чайник. — Полный. Долго закипать будет. — Да у тебя все так! — махнул рукой Федька, демонстрируя полное отсутствие надежд на исправление Ивана. — Ели! Иван достал из окна авоську с какими-то свертками и вытащил оттуда круг колбасы. — Могу бутеров нарубать! — «Не откажемся», — сказал я, усаживаясь за стол. «Расскажи, что узнал». «Первое вы». Рассказал я Ивану все. Сначала думал что-то придержать, а потом махнул на эту мысль рукой. От недосказанности и непоняток можно еще больше проблем поиметь. Иван слушал внимательно, записывал и даже схему из стрелочек и кружочков чертил на бумаге. Когда я закончил, он сперва вздохнул тяжко, потом сказал... Влезли в проблемы, это точно. «Вань, ты по моей теории уточнение дай», — попросил я. «Как тварей в темных местах специально разводят?» «Да просто все. Чуть крови человеческой в эту комнату, и там точно что-то заведется. Сутки, максимум двое», — ответил Иван и добавил. «Совсем чуть-чуть, несколько капелек. Палец просто уколоть достаточно. У лаборантов тамошних вечно все пальцы переколоты». А без крови можно год ждать, и никаких гарантий. — А в кузове машины тварь вывести можно? — Да хоть в мешке! — усмехнулся Иван. — Лишь бы полная тьма и отпечаток человеческой ауры. Ну и кровь желательно, как я сказал. Что дальше делать, думаете? — Тебя выслушать! — усмехнулся я. — Твоя очередь. — Чайник вскипел. Я сейчас! — сказал он, с кряхтением поднявшись со стула. Стульев, кстати, с утра здесь не было. Это Иван где-то недавно нарыл. Старых и обшарпанных, но крепких. В общем, так получается. Он плеснул кипятку в заварочный чайник, затем вылил воду и насыпал туда чаю. Дела на всех людей, что попадали в отстойник, через Углегорск, хранятся на ферме. В основном они просто для служебного пользования. Даже вы с вашими допусками можете заглянуть. А что в этих делах? Все, кроме работы и всего такого. Больше информации по обстоятельствам провала и анкеты по тому слою, из которого они провалились. Теперь Иван налил в чайник кипятку, закрыл его и накинул сверху полотенце. Пусть заварится минут пять. В общем, некоторые анкеты вызывают интерес. Этих людей начинают опрашивать дополнительно, как тебя, например. Кивнул он в мою сторону. А потом некоторые из файлов уже секретят а некоторые нет. Твое засекречено уже. — Почему? — Точно сказать не могу. Это все в ведении секретного отдела фермы, который, к слову, дублируется секретным отделом УПРО. — Валиев! Чуть не подскочил на стуле Федька. — Валиев был начальником секретного отдела почти до самого исчезновения, — сказал Иван, вроде даже понизив голос. — Только это уже так говорю, не под протокол, так сказать. Друзья поделились инфой. «Так что вы языками поосторожней, понятно?» «Давай дальше», — кивнул я в знак согласия. То есть Серых увел информацию из фермы, а Валеев из секретного отдела. Причем такую информацию, которая как-то связана с проходами в отстойник и из отстойника. Почему? Потому что Серых только этим и занимался. Так что именно это и могло их связывать. «Есть у одного моего друга Витьки...» который раньше на статистике работал. «Подозрение, что мы не все из разных слоев». Продолжал Иван, крупно нарезая батон. «Есть и совпадения, причем не так уж и мало. Сами люди давно к мысли привыкли о том, что мы из разных действительностей. Так что тема не обсуждается. Да и слишком много вопросов надо задать, чтобы в этом убедиться». «Это точно. Вопросов мне задали много. И потом засекретили». Я с кем-то слоем совпал? Почему бы и нет? А почему секретность? Это как-то странно, малость. Чего в этой информации может быть такого, чего другим знать нельзя? Как-то не просчитывается у меня это сходу. Нет никакой теории. А как-то выяснить, с кем у меня анкета совпала, никак нельзя? Спросил я на всякий случай, хотя ответ был понятен заранее. — Не, никак, — помотал косматой башкой Иван. «Даже если вопросы задавать начну, могу поиметь много проблем. Это уже за пределами моего допуска». «Ну да, ну да». «Вань, а кровь твари ощущает, ну, типа как акулы в воде?» «Кровь, говорят, в отношении с тварями ключ ко всему. Если взять их жертвы, то от даже сильно изорванных очень мало остается крови вокруг. Они ее как-то того, усваивают. Хотя в прямом кровопийстве не замечены». Иван начал разливать чай. «Сахар сами кладите. В общем, есть такая теория, что именно кровь и генерирует нашу ауру, на которую твари и наводятся». «Это мы знаем», — сказал Федька. «Ну и мы знаем», — хмыкнул Иван, оставляя чайник. «На ферме даже эксперимент ставили. Несколько человек перед решеткой вставали, а за решеткой тварь. Один палец колол, крови всего капелька. но ну, а тварь кидалась именно на него» капля крови, а там полное безумие. Комендантом дома, в котором жил Рома, оказался совсем молодой, чуть за двадцать, высокий, тощий парень с длинными волосами, убранными в хвост, и маленькой козлиной бородкой. Несмотря на несколько раздолбайский вид, он тщательно проверил нас с помощью фонаря и только потом пропустил в тамбур парадного, закрыв дверь у нас за спиной. Наших удостоверений сотрудников «Горсвета» оказалось вполне достаточно для налаживания контакта. «А я не знал, что вы нападение расследуете». «Не все и не всегда», — сказал я солидно. «Только если есть подозрение, что случилось нечто аномальное». «А тут случилось?» «Проверяем», — ответил за меня Федька. «Машина покойного где сейчас, не в курсе?» «Машина? Машина здесь, во дворе», — сказал комендант. «Показать?» «Желательно, если не трудно», — добавил я уже сугубо из вежливости. «А чего тут трудного?» — удивился парень, натягивая тулуп и накидывая на плечо ремень СКС. «Пошли! Это через задний ход!» Дом был типичным для центра Углегорска. Парадная с улицы и черный ход в огороженный двор, застроенный сарайчиками и уставленной машинами. Машин в Углегорске вообще было много. Куда больше, наверное, чем тогда, когда в этом месте жили его настоящие хозяева, неизвестно куда исчезнувшие. Потому что раньше эти машины расползались по всей области, по военным складам и частям, а теперь лихие, вроде нас с Федькой-мародеры, тащили их все сюда, где люди живут. Вот и во дворе дома, под слоем снега, виднелись три «М»ки, «Опель-капитан», «ГАЗ-67Б», «Виллис» и пара небольших грузовиков. Все накрытые брезентом, и как раз между ними затесался бывший мой тазик, тоже присыпанный толстым слоем снега. Вот машина, сказал комендант, хотя мы с Федькой уже опередили его и стояли рядом со швимвагином. Вижу, сказал я, наклоняясь и заглядывая под тент. Искать долго не пришлось. Небольшое темное пятно выделялось на фоне светло-зеленого брезента спинки сиденья. Протянул руку, коснулся пальцами. Что-то липкое. Но святое это липкое заметно отдавало красным. «Это что?» — пригляделся Федька. «Похоже на...» — я задумался. «На смесь крови с чем-то, что не замерзает и не засыхает. Как глицерин густой. Гля, кровь в нем разводами даже не смешалась». «Похоже!» — кивнул Федька. «Точно, так и есть. Даже это продумали». «Вот так, продумали». — Федька мою теорию принял. Уже лучше. И именно что продумали. Сидение испачкали, наверное, тогда, когда Рома в здании администрации был. Испачкали с умом. Не просто извозюкали брезент, а словно соплю подвесили к кромке. В темноте не разглядишь. Рома сел, испачкался, потом... — А нападение где случилось? — повернулся я к коменданту, прислушивающемуся к нашему разговору. А вот прямо здесь, перед воротами, Рома из машины вышел их открыть, и тут тварь на него из темноты. — Сам видел? — уточнил я. «Сам — Сам! — ответил тот. — Еще со мной Влад Мерзляков был, комендант второго корпуса. Указал он рукой на следующее здание. И Большаков, жилец с третьего этажа. Мы втроем и кинулись, да поздно было. Рома умер уже. — Откуда тварь появилась, не заметил? — Не, мы курили, с друг другом трендели. Комендант взял фанерную лопату и начал отгребать снег с заднего крыльца. «Только когда Рома заорал, обернулись...» «Хмырь напал!» — уточнил Федька. «Ваши сказали, что хмырь. Мы его там и положили. Почти до утра развеивался. А с машиной что делать теперь?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Рома один жил?» «Один. Раньше с девушкой, но разошлись с год назад. Пусть пока здесь постоит. Если очень надо, можешь даже пользоваться...» — сказал я, чуть подумав. — Как выясним, что с ней делать, так сразу и скажу. — А ладно, не вопрос. Давай удачи, потом еще увидимся. А что я могу еще про эту машину сказать? Наследников у Ромы, похоже, нет, как у половины местного населения. Но мне он за нее честно заплатил, так что уже не мое. А так, глядишь, черт его знает, но у меня один союзник в запасе получился. Пусть будет. Когда садились, мой кюбель специально осмотрел сиденье. Но никаких следов в смеси крови с глицерином или что это было, не обнаружил. Дверки-то и в этой машине не запираются, только захлопываются на защёлку. Вообще, похоже, что машину без присмотра оставлять уже не стоит. Не кровью помажут, так гранату в комплекте с килограммом тротила под днище засунут. И отчеки проволоку на колесо. Надо будет с утра заглядывать, вообще-то. «Куда теперь?» Спросил Федька после того, как Кюбель тронулся с места. По домам, все на сегодня. Завезу тебя, потом Настю с аэродрома заберу. Может, вместе за ней заедем? Все равно тебе завозить. Не, давай тебя сначала. Ехали молча. Мыслей в голове было столько, что на слова места уже не оставалось. Разве что у Федьки спросил разок. У нашей группы в горсвете дежурство когда. Федька задумался, что-то повычислял на пальцах, затем вполне уверенно ответил. — Завтра на сутки заступают. — Понятно. — А зачем тебе? — Хочу на Пашу глянуть. — Нахрена? — Нахрена? — переспросил я, сам задумавшись. — Да так, есть у меня ощущение, что с Пашей бы поговорить нужно всерьез. Там никто нам не помешает. И задать ему все-все вопросы, которые у нас накопились. — Ха! — явно удивился Федька. Потом ведь просто разойтись не получится, так? Гулять ведь его не отпустим, выходит. «Выходит, что так», — согласился я с таким его выводом. «Но других вариантов не вижу, если честно. Да и причин его отпускать ты мне как-то не дал. Нахрена его отпускать? Чем заслужил?» «Черт его знает», — озадачился Федька в конец. «Как-то странно просто. Служили вместе, пили вместе, жрали вместе, а тут вот так. Как можно?» «А как нужно, Федь? Ты что, предложить хочешь?» «Да не знаю я!» — отмахнулся он. «Ну, видишь, не знаешь. А я знаю, что Паша знает много такого, за что ему, по всем понятиям, башку проломить можно». «Ты проламывать будешь?» — посмотрел он мне в глаза. «Да хоть бы и я!» — не отвел я взгляда. «Кто-то же должен, верно?» Федька только тяжело вздохнул. «Я его понимаю, поскольку все мои планы пока только в теории». А во что выльется практика, я не имею ни малейшего представления. В людей мне уже стрелять приходилось. И раньше, в 80-х, И недавно совсем, уже здесь. Да только все в бою. А вот так, чтобы самому приговорить и самому же казнить, и ведь понятно, что другого выхода нет. И Пашу надо того, изымать из оборота, как мне кажется. И сделал он для этого более чем достаточно. Похоже, и знает он много наверняка и знает то, что и нам бы узнать не помешало. Доехали до общаги на Засулич. Федька вышел и направился к освещенному подъезду. А я, стоя у машины с карабином на готове, прикрывал до тех пор, пока он не скрылся в подъезде. Только после этого я погнал Кюбеля на Краснопролетарскую, к аэродрому. И лишь теперь, когда остался один и не с кем стал разговаривать, понял, насколько натянуты нервы. Пока ехал, постоянно поглядывал в зеркала, проверяя, никто следом не тащится. Пару раз даже останавливался за поворотами, выключал фары и ожидая, что кто-то проскочит мимо, но ничего такого не происходило. Карабин лежал на соседнем сиденье. Только руку протяни. Ремешок на кобуре откинут. Но ничего не произошло. Я подогнал машину к опущенному шлагбауму аэродрома, остановил, огляделся, прислушался. «Нет, все тихо. У входа в ангар стоят обе аэродромные машины и полуторка, и Р-43 с поднятым тентом. Вполне лихой джип советского производства, который в моей действительности в серию так пойти не смог. А жаль. Хорошая машина». Работу они закончили, все уже переоделись, но никто не расходился. У меня сложилось впечатление, что из-за Насти. То ли она что-то сказала, то ли сами люди что-то почувствовали. Ну и хорошо. Большое спасибо. Мне так тоже как-то спокойней. Поздоровался со всеми, а заодно и попрощался, потому что эти все сразу к выходу потянулись. Николай с механиком в АР-43 загрузились, ну а Настя, понятное дело, ко мне. «Как у тебя?» — спросила она, когда машина тронулась с места, и я развернул ее на узкой подъездной дороге, мешая снег колесами. В рабочем порядке. Кстати, ты не хотела бы недельку-другую в Сальцеве пожить. Медовый месяц устроить решил, улыбнулась она. Можно и так сказать, кивнул я. Только не с тобой, потому что я в городе останусь. С ума сошел? спросила она вполне доброжелательно. — Мне бы так спокойнее было, если честно. Или больной объявись, и просто дома посиди, никуда не выходи, чем-нибудь подперев дверь для надежности. Даже вот так. — Как-то так, — кивнул я. — Похоже, что мы кучу дерьма разворошили. — Я не могу. У нас работы полно. — Погода нелетная. справится без тебя. Давай я завтра на аэродром сгоняю и скажу, что ты гриппом заболела. — Давай? — Нет, не давай. Обещаю только из ангара вообще не выходить. Годится? — Ну, хоть так. Если честно, я просто упертого нет ожидал. У женщин как-то среднего не дано обычно. Или истерика, или упертость. И никакой между ними золотой середины. Почему так интересно? Мой личный опыт подсказывает, что в принятии решения женщины обычно руководствуются не оценкой обстановки, а исключительно манерой подачи материала. Настя вот первое счастливое исключение исправил. Хотя, может, я и не прав, настаивать не буду. Вообще не выходить, хорошо? То есть не на секунду. Сразу начал я закреплять отвоеванные позиции. Вообще подтвердила она. «Люблю тебя», — сказал я со всей искренностью. В этот момент я любил ее особенно сильно за то, что она освободила меня от необходимости долго и безуспешно ругаться, чего я ожидал. Хотя я и так люблю, чего уж скрывать. Даже если бы поругались, то все равно бы любил. До дома от Краснопролетарской доехали минут за пять. Когда я проехал мимо подъезда, не остановившись, Настя лишь спросила. «Переутомился?» — Нет, проверяю просто. Ты тоже смотри. — На что? — Машины с кунгами, которые тут раньше не стояли. Машины с людьми, просто люди, просто твари. Всех ищи. — Даже так? — насторожилась она. — Ну да, примерно. Но улицы вокруг нашего дома были пустые и темны. Ничего подозрительного обнаружить не удалось. Была мысль плюнуть на все, развернуться, да и поехать ночевать в деловой клуб «Шалвы». А вось там свободный номер есть. Да не озаботились ни сменой белья, ни туалетными принадлежностями. Так что, в конце концов, приехали домой, загнав машину на задний двор за забор, удивив тем самым коменданта Петра Геннадьевича. Обычно я ее просто у подъезда бросал, но вот теперь не хочется так делать. Впрочем, ключи от ворот он дал без всяких возражений и забрал обратно после того, как мы вошли в подъезд через черный ход. «Петр Геннадьевич, не интересовался мной никто?» — спросил я, выходя из его коморки. — Интересовался? — не поняв, переспросил он. — Не заходил никто, не спрашивал? — Нет, не было ничего такого. — А кого ждешь? — Да никого, желательно. — Ладно, до завтра. И, не дожидаясь продолжения разговора, мы заторопились вверх по лестнице. В квартиру под удивленным взглядом Насти вошел с пистолетом на изготовку. С ним поворотливей получается, чем с карабином. Но никакой засады не обнаружил ни в уборной, ни под кроватью. А больше прятаться у нас и негде. Все, в безопасности. Задвинул засов, потом палку от швабры взял и упер ее одним концом в дверь под самую ручку, а другим в косяк двери в ванную. Теперь ее так просто не вышибешь, хотя она и без того крепкая, из цельного дерева. — Ты поесть купил, параноик? — спросила Настя, стаскивая с себя тулупчик. Ага, кивнул я, выкладывая из сумки свертки с едой. Хлеб, масло, сыр, колбаса. Что-то забыл? Нет, все нормально. Ух, как хорошо дома! На спинку стула упал стянутый толстый свитер. Тепло и тихо, что еще нужно? Да уж, согласился я с ней, стаскивая с ног влажные ботинки. Надо на батареях поставить, чтобы просохли к утру. Я просто бутеров нарежу к чаю, хорошо? — спросила Настя уже из кухни. — Более чем. Я вроде пожрать вкусно люблю, и одновременно с этим к еде равнодушен. Есть что в пасть закинуть, и ладно. Ем, когда на ум придет, или когда получится. Никакого графика. Даже удивляюсь тем людям, у которых и война отдельная, и обед по расписанию. Это совсем не про меня. — Любимый, а может быть, мне с тобой поездить? — вдруг спросила Настя, выглянув с крошечной кухоньки. — В смысле? Я снял кобуру с пояс и положил на тумбочку у кровати. — А в самом прямом? Для страховки. Будешь вроде как с партнером, вроде как в американских фильмах про полицию. — Я с Федькой. С двумя партнерами еще лучше. — Ты бы стрелять пока поучилась. Попытался я увести разговор в сторону, попутно судорожно обдумывая ее предложение. — И у тебя же работы полно. С чего вдруг? — Да нет никакой работы особой. Так, профилактика. Не дома же всем сидеть. Вот и возимся без меня справятся». Казалось бы, надо сразу отказывать, да вот какое дело. Пока она от меня далеко, я беспокоюсь больше. Мобильной связи здесь нет, чтобы каждые десять минут звонить и спрашивать, все ли в порядке. Да и такой момент надо учитывать. Захвати ее кто-то плохой, и я... Да что я тогда? Тогда все уже. А когда рядом, то вроде и защитить можешь. Может и иллюзия, а может и нет. А вот с другой стороны, совсем никак». Потому что если ситуацию с Ромой я правильно обсчитал, то я и есть основная мишень. Ну и Федька, наверное. А Настя... А что Настя? Меньше знает. Так это только до нынешнего вечера. А так любой злодей понимает, что дома я ей вполне могу все рассказать. И расскажу, обязательно все расскажу. А если бы даже не рассказал, то враг в этом быть уверен никак не может. А значит... А давай, поехали! Сказал я в тот момент, когда она явно готовила длинную возмущенную речь. Пусть уже рядом будет, мне за нее и отвечать. И к тому же, она ведь не принцесса на горошине. Она человек опытный и боевой. «Да?» Как-то даже растерялась она от отсутствия сопротивления. «Ага. И чтобы вооружилась до зубов, и перехватим смену белья, и все такое. Завтра в гостинице заночуем». «Зачем?» «А чтобы врагов обмануть». А послезавтра решим где. Дожить еще до послезавтра надо будет. «Ну ты вообще...» — сказала Настя даже с каким-то уважением. «Рассказывай тогда, что так тебя разобрало. Как чай вскипит, так и расскажу. А пока сумку соберу».